Глава 6. Новые открытия. Умение 5 из 11. В эмпиризм классовое редкое. Уровень 1. Магический урон 100 плюс интеллект, плюс урон оружием тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения требуется телесный контакт. 10% урона преобразуется в очки жизни и выносливости, а при полных шкалах в тёмную энергию. Активация 200 маны. Перезарядка 5 минут. Решил не разбрасываться редкими классовыми умениями, тем более что и урон у него довольно приличный, несмотря на первый уровень. Хотя маны жрёт много, и со временем расход будет только увеличиваться. Теперь я понял, почему мудрость является основной характеристикой. Но приобретение столь полезного умения не решает главной проблемы. В моё убежище набилась целая толпа молодых падальщиков, лишая возможности свободно передвигаться. Похоже, всё же придётся потратить ещё часть свободных очков характеристик, чтобы прокачать ловкость, силу и выносливость. Может, хоть так удастся подняться вверх. Уменьшив количество свободных очков до 6, я оставил тушу падальщика лежать в углу и предпринял новую попытку покорить высоту королевского железного древа. Разница почувствовалась сразу. Даже прибавка всего лишь единички к ловкости улучшила управляемость персонажем в разы. До моей прежней земной физической формы ещё ой как далеко, но это уже хоть что-то. На высоте 5 метров я обнаружил небольшую трещину, через которую я имею все шансы протиснуться. Понятия не имею, куда она приведёт. Но тот факт, что даже столь незначительные усилия привели к снижению шкалы бодрости более чем на треть, говорит, что дальнейший подъём становится слишком опасным. При падении с большой высоты можно и жизнь лишиться. Трещина в коре оказалась довольно протяжённой, порядка 5 метров. И в некоторых местах мне приходилось изворачиваться, чтобы пролезть дальше. Закончилась она в небольшом и явно рукотворном коридоре, уходящем вверх. Ступеньки этого коридора были оплавлены, а в стенке, что граничит с внутренним пространством, виднеется множество мелких отверстий Железное древо не выдержало чудовищной температуры, обрушившейся на 54-ю стальную крепость тёмных эльфов. Похоже, что под корой этого дерева ранее находился кольцеобразно сужающийся проход на вершину. Эльфы при помощи магии смогли превратить железное древо в надёжную крепость, способную укрыть от опасности тысячи своих соплеменников. Пол был завален обугленными костями Они буквально зажарились в этой стальной бочке. Никому не пожелаешь такой смерти. Проклятие, капитан же говорил, что в крепости укрылись гражданские. Настроение стало откровенно паршивым, так как цепкий взгляд уловил кости небольших размеров. Да что же это за свет такой, что заживо выжигает детей, причём вместе с телом уничтожая ещё и душу. Постояв несколько секунд, чтобы успокоиться и перебороть нахлынувшую ярость, я сделал несколько глубоких вдохов и начал тщательно осматривать пол на предмет сохранившихся вещей, которые могут мне пригодиться. Рыться в чужих останках было противно, но даже если что-то и смогло уцелеть в этом огненном аду, то покойникам оно уже не пригодится. На осмотр десятиметрового закругляющегося коридора у меня ушло минут 20. Находок было мало. Практически всё уничтожил огонь, который прорвался внутрь коридора через множество небольших отверстий. В основном моей добычей стали металлические предметы, расплавленные до неузнаваемости и идентифицируемые системой как ингредиенты различных уровней, но в одном мне повезло. Под горой обугленных костей я обнаружил практически не пострадавшее в огне лезвие небольшого ножа, сантиметров 10 длиной. Его рукоятка выгорела, Но познание сути подсказало, что само лезвие имеет ещё достаточно большой запас прочности. Лезвие простого медного ножа. Заготовка первого уровня. Качество отличное. Способно наносить режущий урон: 3, 5. Колющий урон: 3, 5. Прочность: 27 из 40. Без рукоятки изделие не может называться ножом и является лишь заготовкой, способной наносить минимум вреда. Подобные ножи являлись первым настоящим оружием в руках юного воина темных эльфов. Цена продажи — один медный ас. Уж не знаю, каким чудом уцелело это лезвие. Видимо, ребенок до самого конца сжимал свой нож в руках в надежде защититься от врагов, но пламя беспощадно ко всему. Я обнаружил это лезвие под кучей оплавленных костей, Похоже, что родители пытались спасти своего ребенка, закрыв своими телами. В душе вновь вспыхнула ярость. Так не должно быть. Но подобные случаи были нередки и на земле. Многим людям плевать на жизни других. Они готовы убрать их со своего пути и, не оборачиваясь, двигаться дальше. В этом мире светлые, похоже, занимаются именно этим. Возможно, верхушка темных эльфов и заслужила это. Я не знаю, что стало причиной войны, но при чем тут дети? Зачем убивать абсолютно всех? Потому что они темные? Потому что они такие, как светлые? Я никогда не приму такую политику. Кроме лезвия и нескольких оплавленных металлических предметов, в тоннеле ничего не обнаружилось. Он оканчивается тупиком, которого раньше тут точно не было. Видимо, заклинание ударило неравномерно, и в одной из стенок железного дерева осталась совсем небольшая толщина, а внутри другой может спокойно перемещаться человек, ну или эльф, если быть точнее. Солнечное копье расплавило стенки коридора, ведущего на вершину 54-й стальной крепости, разделив его на множество замкнутых отрезков. Видимо, тело капитана пострадало не очень сильно. Те осколки кристалла и звук разбивающегося стекла, сопровождающие моё появление в мире Аздар, по-видимому, имеют к этому отношение. Может, это был какой-то защитный армейский артефакт, позволивший сохранить его тело в неприкосновенности. Душу военного выжгло заклинанием, а тело более или менее сохранилось. Вот я и получил возможность воплотиться в мире Аздар. Жаль, что не сохранилось никаких боевых навыков. Видимо, они напрямую связаны с душой. Рассуждать о событиях давно минувших дней можно очень долго, но пить от этого меньше не захочется. Поэтому, положив в инвентарь плавленные кусочки различных металлов, я вернулся к трещине. Возможно, где-то наверху обнаружится вход в ещё один сохранившийся коридор. Перед следующим восхождением пришлось сделать перерыв. Чёртова половина регенерация в светлое время суток. Нужно срочно повышать характеристики персонажа. Осталось только выяснить, как это сделать наиболее эффективно. Преодолев очередные 5 м, обнаружил ещё одну трещину, в глубине которой виднелся свет. Но проблема заключалась в том, что проттиснуться туда могла лишь моя рука. Передо мной встал вопрос: спускаться вниз или продолжить восхождение? Бодрость уменьшается довольно быстро. Ещё на один пролёт меня хватит, но если там не найдётся площадки для отдыха, то я полечу вниз и переломаю все кости. Восприятие персонажа хватило, чтобы разглядеть небольшой уступ, и я решил продолжить подъём. С каждым метром корявка становилась всё неудобнее. Расщепление коры увеличивалось, и длины ног еле хватало, чтобы удерживать тело на весу, а зацепиться за гладкую поверхность расщепления коры древа было негде. Когда я преодолел 5 м, понял, что ошибся. Небольшое утолщение снизу было очень похоже на уступ, но таковым не являлось. Тут вообще не было за что зацепиться, а полоска бодрости уже тревожно мигала красным. В опасной ситуации мозг по обыкновению начал генерировать варианты решения проблемы, но ничего подходящего придумать не получалось. Единицы бодрости стремительно утекали, но выхода из положения я не видел. Силой воли отогнав чувство паники, продолжил внимательно осматривать стенки железного древа. Если два предыдущих пролёта располагались на одинаковой высоте, значит, должен быть и следующий. Нужно его только найти. Неожиданно взгляд зацепился за небольшое углубление, где ещё сохранилась часть сложного узора, очень напоминающего магическую формулу. Нажатие пальцем на узор не вызвало эффекта, и тогда я в отчаянии активировал умение кража жизни вы не можете использовать умение кража жизни на неживом объекте. Асадил мой пыл система, заставив включить голову. Мы находимся в крепости. Это армейский режимный объект. Тёмные эльфы наверняка умели управлять природой, вернее, подчинять её. Я точно знаю, что существует такое умение. Если армейская мысль эльфов хоть немного похожа на земную, то в коридорах между участками обороны должны существовать перемычки или гермозатворы, чтобы осложнить продвижение врага. Пока вскроют толстую дверь, можно подготовить к обороне следующий участок. Могли эльфы при помощи магии подчинить железное древо и заставить его сделать такие, скажем, двери. Вполне. Мне кажется, лестница на вершину дерева появлялась именно так. И логично, что конструктор крепости создал такие перемычки, чтобы усложнить продвижение врага. Осталось только понять, как активировать механизм открытия. Я достал из инвентаря кристалл с посланием капитана и приложил его к узору. Снова промах. Дуболом ты армейский. Отругал я сам себя. В крепости же были гражданские. Вряд ли система настроена только по принципу пропуска. Должно быть что-то, что есть у всех. Стоп. Вот оно. Все обитатели крепости были темными и должны обладать тёмной энергией. Тратить 80 единиц, чтобы активировать своё единственное заклинание не хотелось, да и не факт, что поможет, поэтому чисто рефлекторно пожелал воплотить единичку тёмной энергии. Как ни странно, но сработало. На кончике указательного пальца тут же заклубилось небольшое облачко тьмы, и я прикоснулся им к магической формуле. Узор на секунду вспыхнул фиолетовым цветом, и в абсолютно ровные стенки железного древа появилась изогнутая полоса. Она увеличилась с сантиметров до 10 и остановилась. Видимо, магический механизм открытия был повреждён во время атаки Светлых. Куя как, зацепившись обеими руками, потянул створки в стороны, и они к моему несказанному облегчению продолжили открываться. Как только расстояние увеличилось, Я проскользнул внутрь и почувствовал, что контроль над персонажем потерян. Бодрость опустилась до нуля. В таком состоянии мне пришлось провести около 3 минут, но они не прошли даром. Система выдала порцию очень интересной информации. Внимание. Вам доступен редкий классовый навык Управление тьмой. Управление тьмой классовый редкий. Навык, позволяющий напрямую пользоваться тёмной энергией. Она может быть использована как для усиления предметов, изготовленных собственными руками или купленных у торговцев, так и для других видов деятельности. Внимание, шанс удачной модификации предметов выше, если вы изготовили его собственными руками. С каждым новым уровнем навыка Тёмный источник, интеллект и мудрость вашего персонажа будут увеличиваться. Внимание, Этот навык невозможно усилить вложением очков обучения, он прокачивается во время выполнения специфических действий. Немного пространное описание, но навык нереально крутой. И если я смогу придавать своим изделиям магические свойства, то это существенно повысит мои возможности. Правда, скорее всего, все они будут фонить тьмой, и любой светлый маг ее учует. Но всегда же можно спрятать предметы в инвентарь, так что брать навык надо обязательно. «Навыки 6 из 10. Управление тьмой. Классовый. Редкий. Нулевой. Ноль к темному источнику, ноль к интеллекту, ноль к мудрости. Одна десятая процента к прогрессу навыка». «Интересно, как еще я смогу использовать темную энергию? Можно ли с ее помощью усилить заклинание? Или наносить урон напрямую? Надо пробовать». Когда я снова получил возможность двигаться, осторожно протиснулся через пятиметровые створки железного древа и упёрся в переплетение болотной лозы. Растений было столько, что они закрывали собой весь просвет коридора. Толщина некоторых достигала 20 см. Видимо, отсюда и имелся выход наружу, через который и проникло внутрь это паразитическое растение. Хорошо, что у меня есть прекрасное средство борьбы с ним. К тому же, пополняющая запас темной энергии. На борьбу с болотной лозой я потратил часа два. Большую часть этого времени я ждал восстановления маны, но зато прокачивались регенерация и мудрость. Работать днем мне определенно не нравится. За это время удалось продвинуться вглубь коридора всего метров на пять. Весь пол был усеян пеплом болотной лозы, являющейся ингредиентом первого уровня. Но собирать его мне было не во что, Да и пока не зачем. К этому времени жажда стала практически невыносимой. А негативный эффект порезал все мои шкалы уже на 50%. Я начал всерьёз рассматривать вариант проделать дыру в растении и напиться его усыпляющим соком. Но вот очередное применение кражи жизни привело к тому, что довольно обширный участок, опутанный болотной лозой, осыпался к моим ногам пылью и сквозь остатки растений начали пробиваться тусклые лучи света. В нос сразу ударил сырой, затхлый болотный запах. Это меня не сильно обрадовало, но мне уже настолько надоело замкнутое пространство, что я готов был радоваться и такой мелочи. Так что, не задумываясь, потратил весь остаток маны, лишь бы, наконец, увидеть нормальный дневной свет. Когда весь небольшой участок внутреннего коридора крепости был очищен от болотной лозы, Я обнаружил довольно большой пролом в коре дерева, через который и проникал дневной свет. Не смогу точно описать свои ощущения, когда я первый раз взглянул на локацию Гиблые топи. Больше всего подходит слово недоумение. Повсюду, куда ни глянь, виднелись упавшие стволы огромных деревьев, облепленные чем-то зелёным, по всей вероятности мхом или его местным аналогом. Низкий показатель характеристики восприятия делал картинку вдали размытой, и я мог видеть лишь смутные очертания предметов и их цвет. Небо затянуто серо-черными, тяжелыми облаками, и это, пожалуй, вторая за сегодня хорошая новость. Дождь мне жизненно необходим, и чем скорее он начнется, тем лучше. Выглянув из пролома, обнаружил, что до места слома королевского железного древа осталось не так уж и далеко. Остатки боковых стенок не выдержали собственной массы и под углом завалились на землю, образовав удобный спуск. С внешней стороны дерево было полностью опутуно болотной лозой. Оно цеплялось за кору, которая визуально не отличалась от коры земной сосны. Кора железного древа состояла как бы из отдельных пластин, между которыми были довольно широкие зазоры. При желании и должной снаровке по ним можно было бы забраться на вершину, если бы не болотная лоза. Более матёрая разновидность этого растения, обитающую снаружи, покрывала множество шипов. Оказывается, всё это время я имел дело лишь с молодыми отростками лозы. Растение опутывало древо настолько плотно, что его коры практически не было видно. Похоже, мне предстоит много работы, прежде чем я расчищу себе путь наверх. Мироздание жалилось надо мной через час. Пошёл дождь, а если точнее, это настоящий ливень. Пить хотелось до такой степени, что я, наплевав на предосторожность, тупо высунул голову и подставил рот под струйку воды, стекающую по стволу железного древа. По моим прикидкам, я выпил литра 3, и только тогда смог остановиться. Такое же это наслаждение не испытывать жажды. Это понимаешь только в моменты, когда лишаешься воды на длительный срок. Система тут же сняла все ранее наложенные ограничения, и я облегчённо выдохнул. Когда исчез столь мощный раздражитель, голова включилась и потребовала сделать запас воды, чтобы подобная ситуация не повторилась. Да и очистить кожу от грязи не помешает. Квони я уже привык и практически её не ощущаю, но любой хищник будет только рад столь благоухающей добыче. Тщательно осмотрев пол, обнаружил несколько подходящих углублений и начал очищать их от набившейся пыли, образовавшейся после уничтожения болотной лозы. Самым сложным было перенести воду в подготовленные углубления. Никаких ёмкостей у меня с собой не было, поэтому приходилось носить её в руках. Долго, но других вариантов обеспечить себя водой не было. Кое как оттерев кое-где от грязи, начал более тщательный осмотр этого небольшого участка коридора. Возможно, удастся обнаружить что-то полезное. На боковой стене обнаружилось ещё одно углубление с выгравированным узором. Повторив свой фокус, активировал механизм открытия. Узор точно так же вспыхнул, и створки двери немного разошлись в стороны. В нос тут же ударил тошнотворный запах разложения, спутать который было невозможно ни с чем. Меня чуть не вывернуло. Меня, опытного И много чего повидавшего военврача. Пришлось отойти подальше, а потом и вообще высунуть голову в пролом, подставив освежающим струйкам воды, чтобы немного прийти в себя. Пока следующая часть коридора не проветрится, соваться туда не стоит. Но это открытие обнадеживает. То, что запах разложения не выветрился за всё это время, говорит о том, что помещение было герметично, и там просто обязаны обнаружиться сохранившиеся предметы. Чтобы ускорить процесс, задержав дыхание, открыл створки пошире. Минут через 10 там уже получится более или менее нормально дышать. Мои ожидания оправдались. Небольшой, полностью герметичный отрезок коридора, ограниченный двумя створками, создал необходимые условия для мумифицирования. Эльфы остались в тех позах, в которых их застала смерть. Тут укрылось не больше десятка, большинство из них были гражданскими. Такое сразу бросается в глаза опытному военному. Многие лежали рядом, обнимая своих детей. В горло подкатил ком. Всякому, у кого есть сердце, привыкнуть к такому зрелищу невозможно. По всем признакам они умерли от удушья, так как многие вещи сохранили свой нормальный вид. Видимо, толщина ствола дерева в этом месте уберегла эльфов от страшной смерти в огне, даровав им не менее мучительную. Возможно, тот факт, что оружие светлых выжгло их души, было не столь чудовищным в данных условиях. Отбросив эмоции, начал планомерный обыск. Одежда от времени истлела и рассыпалась от прикосновения. Интересно, сколько прошло со времен этой битвы? Сто лет? Двести? Пятьсот? Тысяча? Я специально думал на отстраненные темы, когда обшаривал тела. Так проще. У гражданских оказалось на удивление мало вещей. Помимо нескольких явно армейских фляжек с гравировкой большого разветвлённого дерева, в которых обнаружилась протухшая вода, не удалось найти ничего полезного. Похоже, эльфы покидали свои дома в дикой спешке и не успели прихватить с собой ничего из личных вещей. А вот труп единственного бойца порадовал. Помимо почти бесполезного для меня комплекта средних доспехов, моей добычей стало копье, от которого остался практически только один наконечник, кинжал Небольшой мешочек с монетами и несколько кристаллов ромбовидной формы. Копьё ополченца. Древковое оружие с наконечником из эльфийской стали. Прочность. 3 из 120. Урон. 100-150. Требования. Навык владения копьём. 3. Уровень. 30. Сила. 40. Ловкость. 30. Выносливость. 30. Цена продажи. 30. 10 серебряных асов. Кинжал ополченца. Прочность 40 из 120. Холодное оружие, изготовленное из эльфийской стали. Урон 45-55. Требование: навык владения кинжалом 3. Уровень 30, сила 20, ловкость 30, выносливость 20. Цена продажи 3 серебряных аса. Унда. Чтобы просто взять в руки копье или кинжал, нужно выполнить кучу системных требований. Вскрылся очередной неприятный момент пребывания в цифровом мире. Всё подчинено строгим законам, обойти которые не получится. Значит, даже если я и смогу раздобыть себе что-то из магической экипировки, то совершенно не факт, что смогу этим пользоваться, пока не прокачаю уровень и нужные характеристики. Печально. Я и забыл об этом аспекте компьютерных игр. Развязав мешочек, высыпал на руку несколько медных и серебряных куруглишков. На них было изображено разветвлённое дерево, как и на фляге. Желаете перевести монеты тёмных эльфов в унифицированные асы, которыми можно расплачиваться в любой империи мира Аздар? Степень конверсии 1 к 1. Хоть какая-то польза от тебя, буркнул я. Да, желаю. Монетки тёмных эльфов исчезли, а вместо них появились безликие с надписью Ас. Всего в моём распоряжении оказалось 9 медных асов и 3 серебряных. Выложив на руку три кристалла красный, синий и чёрный, я поочерёдно применил к ним познание сути. Малый артефакт огня. Уровень 1. Способен создавать открытый огонь. 1 заряд, 2 минуты работы. Для зарядки артефакта положите его в огонь. Количество зарядов: 0 из 5. Требование: магический класс. Цена продажи: 1 золотой асс. Малый артефакт воды. Уровень 1. Способен очищать и хранить в себе воду. 1 заряд 5 л воды. Для зарядки артефакта положите его в воду. Количество зарядов: 0 из 5. Требование: магический класс. Цена продажи: 1 золотой асс. Малый артефакт тьмы. Уровень 1. Способен хранить в себе тёмную энергию. Ёмкость 0 из 500 единиц. Требования: магический класс. Цена продажи: 1 золотой асс. Похоже, мне в руки попало настоящее сокровище, по крайней мере, для моих текущих возможностей. Артефакты существенно облегчат мне жизнь, а возможность скинуть излишки тёмной энергии А потом воспользоваться ею в нужный момент вообще бесценно. Я сжал чёрный кристалл в руке и пожелал переместить в него накопленную тёмную энергию. Во время зачистки коридора от болотной лозы источник заполнился под завязку, и я уже подумывал побаловаться с управлением тьмой. Но раз в моей руке попало дополнительное хранилище, целесообразнее будет сохранить энергию, ведь мой дом оккупировали десятки падальщиков. Шкала темной энергии перед глазами начала стремительно пустеть, а артефакт начал испускать слабое свечение, которое усиливалось по мере наполнения. Как только емкость была заполнена, перед глазами появилось системное сообщение. Внимание! Для использования артефактов первого уровня не требуется специальных умений. Внимание! На данном уровне вы можете поместить в слот быстрого доступа один артефакт. Выполнив нужное действие, я с удовольствием отметил, что ёмкость тёмного источника подросла до 1000 единиц. Но обрадоваться новым возможностям я не успел. Труп ополченца внезапно пошевелился и начал подниматься с земли. На автомате я использовал познание сути, и система высветила описание нового противника. Мумия ополченца. Уровень 6. Жизнь 800. Урон: 55-70. Активные навыки: неизвестно. Описание: Раса тёмных эльфов славится умением насаждать проклятие. Даже обычные эльфы, не владеющие магией, способны проклясть мародёра, решившего поживиться за чужой счёт. Постулат, что вещи покойникам больше не нужны, был явно ошибочным, пронеслась в голове мысль. В то время как мумия издала пронзительный виск, оглушив и заставив моего персонажа на 5 секунд